Он видел всё это на потолке, и я тоже видел. Словно кинофильм на стене в лунную ночь. Мистер Дикинс продолжал: "Я новый человек", сказал я себе. И когда я в конце долгого лета, которое было летом уничтожения и нежданного возрождения, сошёл с поезда, то взглянул в засиженное мухами зеркало на вокзале в Свит-Уоттере, штат Миссури. Моя борода отрасла за 2 месяца без бритья, и волосы стали длинными. И я вытащил маникюрные ножницы, и моя рука принялась делать то, что ей велел некий тайный голос. Она стригла и резала бороду, оставила клинышек, оставила усы. Потом я ещё всё подправил бритвой, посмотрелся в своё отражение, отступил и тихо сказал: "Чарли Дикинс, это ты?" Человек на кровати негромко рассмеялся, вспоминая: "Да-да, парень, так и сказал. Чарли, говорю. Мистер Дикинс, неужто это ты?" И я кивнул сам себе и воскликнул: "А кто ещё? Кто ещё раздрази меня гром?" "Сударь, пропустите, я тороплюсь на важную лекцию". И я отошёл в сторонку, и я вышел в город, и я знал теперь кто я. Мне стало даже жарко при мысли о том, что я ещё могу свершить в моей новой жизни, сколько работы, и какой работы у меня впереди. "Да-да, малыш, где-то эта мысль зрела. Видно все эти годы, что я писал и глотал горькие пилюли". Мое доброе старое подсознание твердило — ты держись. Дела обернутся совсем скверно, но в последнюю минуту я тебя выручу. И, возможно, спасло меня как раз то, что прежде губило. Почтение к старшим на писательском поприще. Бог мой, малыш, как я пожирал Толстого, упивался Достоевским. Генри Джемс — пир, Мопассан — плотный завтрак, Флабер — вино и цыпленок на вольном воздухе. Возможно, я слишком много читал и через щур поклонился богам, но когда исчезли мои труды, их трут остался. Вдруг оказалось, что я не могу забыть их книг, малыш. Не могли? Представь себе, я не мог забыть ни строчки, ни слова из абзацев и целых книг, какие когда-либо прошли перед моими алчными, всепожирающими глазами. Фотографическая память. Вот именно, в самое яблочко. — Чтоб мне лопнуть, вы хотите сказать? Диккенс, Харди, Толстой, малыш, их книги все эти годы сидят в этой старой башке. Попроси меня заговорить языком Киплинга, я могу. Книги про ос все перескажу. Крути меня, как обруч, я от Элла. Скажи, чтоб сел, я Магбет, или лечь, я Гамлет, умирающий долго и замысловато. А потом, — спросил я, — А потом я принялся писать все книги Диккенса одну за другой. С тех пор вот езжу по городам, парень, пишу и играю роль, играю и пишу, читаю лекции, всегда наполовину одержимый, известный и неведомый, признанный и отвергнутый. И так уже несколько лет. Останавливаюсь там, чтобы закончить Коперфилда, тут, чтобы завершить Дом Би и сын, иногда на всю зиму забиваюсь в берлогу. И никто не подозревает, что во мне дремлет Дикенс. А потом выйду из куколки, словно весенний мотылёк и дальше. Иногда на целое лето оседаю в каком-нибудь городе, пока не выгоняют. Да-да, выгоняют, потому что такие, как твой мистер Виннески, не прощают полёта в ображение малыш. Хотя бы этот полёт был таким заземлённым, что дальше некуда. У него нет чувства юмора. Где ему ни в домёк, чтобы выжить. Мы все обязаны делать то, что обязаны. Кто смеётся, кто плачет, кто отбивается кулаками, кто бежит, и всё это одной и той же способ существовать. Его кормят ножницы, и он не понимает моего пера в чернилах и бумаги в буквах. Вот и должен я собираться и уходить.